Все еще впереди. Морозный дымный рассвет смотрел в окна. Максимов, сгорбившись, сидел у кровати Зеленина и смотрел на его лицо. Казалось, оно порозовело, или это только отцвет восхода? Во всяком случае, дыхание ровное, пульс 64, давление давление 160.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 На льду перемешались розовые и голубые тени, скоро начнет таять, придет весна, похожая на сотни других весен, но все-таки чем-то отличающаяся. Это закон, постоянный круг. Раньше, в прошлые годы века, жили Максимовые и Зеленины, похожие на тех теперешних. Но все-таки другие. Сейчас живут они, А после них будут другие, Похожие на них, но другие, И нужно, чтобы те, новые, Временами вспоминали о них. Тогда, тогда не будет страшно. Надо все делать для того, Чтобы нас вспоминали. Не персонально Максимова, а всех нас. Сашка прав. Нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом высокая роль человека. А иначе жизнь станет зловещей трагедией или никчемным фарсом. Не нужно бояться высоких слов. Мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное — бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ. А на старье — в облаву. Максимов вспомнил кособокую избушку, освещенную фарами автомобилей, сутулившуюся в фигуру, убийцы и цепь, окружающую его. Вот они, рабочие, грузчики, лесоробы, шоферы, милиционеры, идущие в атаку на старый мир, на мир, где в дело опускались ножи, где жизнь не стоила и копейки, где людей сжигали мрачные страсти. Мы идем, мы все в атаке. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что у нас внутри поднимается временами. Уныние, неверие, цинизм — это тоже оттуда, из того мира. Это еще живет в нас, и временами может показаться, что только это и живет в нас. Нет! потому мы и новые люди, что боремся с этим, и побеждаем, и находим свое место в рассыпанной цепи. Максимов повернулся и увидел, что в дверях стоят Владька и Даша и еще какие-то люди. — Иди спать, Макс, — сказала Владька, — мы тебя сменим. Алексей встал в ногах у Зеленина, посмотрел на его лицо, и вдруг он увидел, что Сашка смотрит на него. «Лёшка, — Лёшка, сказал Зеленин, — ну, что там со мной? Максимов вцепился в спинку кровати и сказал хрипло пустяки, — ты жив? Подошли Владька и Даша. Зеленин повел взглядом и улыбнулся. — О, да вы все здесь! — Привет, ребята! — Привет! — сказала Владька. — Саша! — сказала девушка. — А как на брандвахте? — Не волнуйся! Макар Иванович успел принять роды. Зеленин кивнул, закрыл глаза и снова открыл их. — Вы, конечно, не слушали концерт из Москвы. Там Инна... «Слушали — Слушали, — сказал Владька. — Да перестань ты болтать, нельзя. — Я хотел вам сделать сюрприз, — продолжал Зеленин, а сам так и не услышал. — Можно послать заявку на радио, — сказал Максимов. — Пусть прокрутят пленку. Наверняка они записали. — Конечно, записали такую игру, — проговорил Владька. — Правильно, так и сделаем, — прошептал Зеленин и закрыл глаза. — Заявку от моряков из Тихого океана, — сказал Максимов. — Из Баренцева моря — — сказал Карпов, — и от жителей круглогорья вставила Даша, и от рабочих стеклянного мыса пробосил стоящий в дверях Тимоша.